Глава 14. Исцеление травмированного ребенка. К данному моменту терапевтического процесса ВСС вы поработали с детскими истоками боли изгнанника, став их наблюдателем, оказали родительскую поддержку изгнаннику и вызвали ли его из трудной ситуации, если это было необходимо. Следующий ключевой шаг, снятие с него бремени, будет рассмотрен в этой главе. Бремя не присуще изгнаннику с рождения, поэтому оно может быть снято. В ВСС считается, что определенное происшествие в детстве создает не самого изгнанника, а его бремя.